Глава девятая. «Нет, не в окно». Окончательно проснувшись, Вадим понял. Стучат в дверь. Встав с дивана, он привычным жестом взялся за телефон. Почти полночь, без пяти двенадцать. Надо же, казалось только, что лег, а на самом деле проспал около двух часов. «Кто там?» – спросил Вадим, подойдя к двери и включив свет. «Открывай же!» Мужской голос принадлежал пожилому человеку, пожилому и безмерно напуганному. Надо бы, наверное, узнать поточнее, что старику понадобилось в комнате Вадима среди ночи, а лучше и вовсе попросить его уйти, не мешать. Однако Вадим после секундной заминки отворил дверь. Человек испуган, возможно, что-то со здоровьем, и он нуждается в помощи, зачем его на пороге мариновать? А если это псих? нападёт или права начнёт качать, так неужели Вадим, здоровый мужик, с ним не справится? Что так долго копался? Старик вошёл, поспешно захлопнул за собой дверь и тут же её запер, как будто был хозяином, не в чужую комнату попал. Вадим узнал гостя. Это был тот человек, которого он увидел сначала в магазине, потом в коридоре, когда возвращался из душа. Простите, может, скажете, что происходит? Вы кто такой? Что вам нужно? Старик не удостоил Вадима ответом. Вместо этого щёлкнул выключателем, погрузив комнату во мрак, а потом подошёл к стоящему в углу одноноглому торшеру и дёрнул за верёвку. Тот включился, очертив вокруг себя островок света. Вадим этот торшер включать не пробовал, а старику, похоже, обстановка была хорошо знакома. Чего я люминацию устроил? Увидят же, хорошо ещё шторы задвину, а вось не заметят. Старик нахмурился, но потом лицо его разгладилось. Да, не должны. Судя по всему, у старика ни в порядке с головой. И Вадим злился на себя: зачем надо было впускать этого ненормального? Как теперь прикажете его выпровоживать? Старик между тем расхаживал по комнате, то и дело посматривая на окно. Послушайте, Объясните, начал Вадим, но старик вскинул руки и вскричал: Паша, да сколько раз тебе говорить? Паша, ясно, старческий маразм. Этот тип принимает меня за кого-то другого. Часоот часу не легче. Ты и физик, вам технарям положено во всём искать логику и сомневаться, но жизнь это не только формулы, аксиомы, теоремы. Старик взялся за голову. После того, как этот идиот нашёл ту штуку в лесу, всё пошло наперекосяк. Это уж не нуждается в подтверждении, верно? Тон стал извивительным. А потом весь кошмар. Что? Он посмотрел на Вадима, хотя тот молчал. Почему ты вечно споришь? Конечно, всё связано. Какие могут быть сомнения? Ну ладно, ладно. А что ты на это скажешь? Старик ткнул узловатым, похожим на корень имбиря пальцем в окно. Как тогда это объяснить? Где твоя физика, формулы твои, а эти существа? Что они такое? Не я один, многие видят. Лизенька тоже, между прочим, люди боятся выйти после заката, боятся в окно посмотреть, потому что там сущности, а глаза, глаза как? Нужно что-то делать. Как можно тут оставаться? Надо решать. Голос посетителя становился всё громче, страх и отчаяние в нём слышались всё отчётливее, но после слова решать старик вдруг умолк. В тишине слышалось лишь гудение холодильника. Голова его поникла, плечи опустились, руки повисли. Старик принялся озираться, будто не понимая, куда попал. Вам не хорошо. Вадим понял, что у соседа случился припадок, который теперь прошёл, и несчастный не помнит, что с ним произошло, как он здесь очутился. Вадим подошёл к нему, осторожно тронул за руку, помог сесть в кресло. Старик не сопротивлялся. Хотите чаю? Пожилой мужчина поднял на него страдальческий взгляд. Вы простите, я пойду, наверное, побеспокоил вас. Ничего страшного. Вам может лекарство какое-то нужно или врача позвать? При словах лекарство и врач старик сгорбился и поспешно проговорил: "Нет, прошу вас, всё в порядке. Не нужно никого звать. Я вы ведь вчера приехали, заселились. А я Денис Сергеевич, живу тут через комнату. Вас как зовут?" Вадим представился. "Видите ли, Вадим, на меня находит иногда". Он глянул на окно. Когда ночи особенно тёмные, хуже всего, если полнолуние, а луна за тучами не может пробиться. В полнолуние все мы немного сумасшедшие, что-то пробуждается, бродит в крови. Впрочем, неважно. Со мной такое редко бывает. Просто совпадение, что именно сегодня. Надо же, не расстраивайтесь, это и ерунда, правда? Вадиму было жаль старика. А кто такой Паша? Вы меня за него приняли? Денис Сергеевич махнул рукой. «Мой брат, старший, помер уж давно. Мы с ним когда-то рядом жили, в этом самом доме. Он с семьей, я в соседней комнате. Ему от комбината дали комнату, на руднике местном работал. А мне... Ладно, это все дело прошлое. Никого уже нет, ничего нет. А я скриплю еще. Вы говорили, что боитесь кого-то? Бросьте, уж и не помню, что нес». Говорю же, находится иногда. Прозвучало резко и при этом фальшиво. Вадим сразу понял, что сосед лжёт. Всё он прекрасно помнит, но давить на него сейчас бессмысленно. Старик растерян, чувствует себя неловко за свою выходку, хочет, чтобы это забылось. Решив поговорить с Денисом Сергеевичем позже, Вадим улыбнулся. Конечно, так как насчёт чая? Денис Сергеевич протестующе замотал головой. Вы что, какой чай? Вам отдыхать надо, ночью на дворе я ворвался, разбудил вас, стыдоба. Ещё чаи у вас гонять примусь. Тяжело опираясь на ручки кресла, Денис Сергеевич поднялся и засеменил к двери. Ещё раз прошу прощения. Доброй вам ночи. Многократно заверив соседа, что всё в полном порядке, пожелав спокойной ночи в ответ, Вадим посмотрел, как Денис Сергеевич идёт по коридору, скрывается в своей комнате. Думая, что не заснёт после этой суеты, что разгулял сон, Вадим погасил свет, улёгся обратно на диван. Денис Сергеевич говорил странные вещи, но кое-что уловить вполне было можно. Вадим постарался систематизировать услышанное, вспоминая, что сказал старик. Первое Кто-то нашёл что-то в местном лесу. Второе. После этого всё, как выразился сосед, пошло наперекосяк. Случилось ещё что-то по-настоящему дурное. Третье. Все эти вещи связаны. Четвёртое. Существа, которые бродят в темноте, это ещё что такое? Вадим повернулся на другой бок. Вообще-то часть сказанного, если не всё. может не иметь никакого отношения к реальности, существует лишь в нездоровом воображении Дениса Сергеевича. А главное, Ирочка, как это связано с её поисками, ради которых Вадим приехал сюда, на край земли. Оставим пока соседов в покое. Он никуда не денется, с ним можно поговорить в любой момент. Утром надо прежде всего навестить работающую на почте Екатерину Михайловну, бывшую сотрудницу дома культуры Повернувшись с боку на бок ещё некоторое время, Вадим сумел заснуть. Больше его до самого утра ничего не беспокоило, и снов он к счастью той ночью не видел. Екатерина Михайловна оказалась милой женщиной весьма почтенного возраста. Наверное, она была ровесницей Дениса Сергеевича или немного моложе. В верхних вязах Вадим провёл меньше суток. И за это время ему не встретилось ни одного ребёнка или подростка, только люди немолодые или средних лет. Возможно, молодёжь здесь есть, просто все сидят по домам, но верилось в это мало. И вскоре Екатерина Михайловна подтвердила грустное предположение Вадима о том, что люди в верхних вязах не живут, а доживают, что остались только те, кто видит для себя ещё меньше перспектив за пределами городка, чем внутри. До почты Вадим дошёл пешком. Хотелось осмотреться, пройтись. Правда, ничего полезного или важного он не увидел, только ноги промочил, умудрившись провалиться чуть ли не по колено в яму посреди тротуара. Затянутая тонким льдком, она выглядела не глубокой, а вот под дыштой вчерашний снег не таял, и поскольку улицы никто не чистил, под ногами была снежная каша. В помещении, где располагалась почта, было тепло, пахло бумагой, клеем и ещё чем-то знакомым, но при этом неузнаваемым. Так часто пахнет в старых зданиях, где находится почтовое отделение. Возле окошечка стояли три человека, и Вадим терпеливо дождался своей очереди. Посетители почты смотрели на него с нескрываемым удивлением. Новые лица в верхних рядах редкость. Потихоньку походить по улицам и собрать информацию, не привлекая внимания, точно не получится. Когда очередь дошла до Вадима, он сказал, как его зовут, коротко упомянул о цели приезда, легенда про будущую книгу уже отскакивала от зубов и спросил, когда Екатерине Михайловне будет удобно поговорить с ним несколько минут. Может быть, он угостит её кофе? Надо же, писатель. Она, знаете ли, страстная читательница, но читаю классическую литературу, а с современными авторами увы практически не знакома. К нам сюда книг не привозят, а сама я не выезжала из города уже много лет. Так что Екатерина Михайловна смущённо пыталась оправдаться, не задев самолюбия Вадима, и слышать это было гораздо приятнее вчерашних хомовато пренебрежительных слов Гульнары. договорились, что Вадим зайдёт в обеденный перерыв, и они вместе попьют чаю и спокойно побеседуют. За время, оставшееся до перерыва, Вадим успела обойти весь город, и впечатление у него теперь было ещё более тягостное, чем сложилось по приезду. Было здесь кое-что похуже плохих дорог, разваливающихся зданий и грязи. Провалы Вот что было лицом визитной карточкой городка Верхние Вязы, и Вадим, побывавший во многих городах и странах, нигде и никогда ничего подобного не видел. От одного взгляда хотелось напиться. Как он знал, провалов было 3. До первого, самого большого и старого, Вадим не добрался. Он назывался боковушкой и находился за чертой города, в лесу, в стороне от предприятия. Два других находились в городе. Однако в тех районах Верхних ВязОВ уже давно никто не жил и не работал. Эта часть города была огорожена как потенциально опасная зона, и располагалась она ниже, поэтому Вадим хорошо видел общую картину. Центральный провал чернел на территории ныне заброшенного, давно уже не работающего рудника, а школьный назывался так, потому что рядом с ним находилась школа. Земля разверзлась неподалёку от торца здания, и при мысли о том, что это могло произойти, когда в школе и возле неё были дети, Вадима замутило. Школьный провал был самым неглубоким, но зато его затопило водой. Видимо, грунтовые воды наполнили яму. Здание школы было длинным, и большая часть его ещё торчала на поверхности, а другая, меньшая, скрылась под водой. Вадим смотрел на здание и вновь образовавшееся озеро издалека, и ему казалось, что мутная вода надвигается на школу. Провал постепенно расширялся, строение сползало все ниже, и недалек в тот день, когда вода поглотит его целиком, затопит коридоры и лестницы, хлынет в вестибюле и классы, когда-то наполненные детьми. Хотя, наверное, все будет не так. Края провала разойдутся еще шире, И здание провалится внутрь. Вдалике за школой всё ещё высились корпуса, трубы, полуразрушенные строения, остовы машин, ржавая техника. Территория предприятия густо заросла деревьями, кустарниками, травой. Сейчас, когда зелени не было, из земли торчали стволы и голые ветви, отчего общий вид был ещё более зловещим. Железнодорожные пути, которые больше никуда не вели, брошенные вагоны, многие перевёрнутые, валяющиеся на боку, как мёртвые животные. Центральный провал не был залит водой, в отличие от школьного. Это была огромная дыра в земле, похожая на воронку или кратер вулкана. Вадим вычитал в интернете, что глубина этого провала 21 м, а боковушка и того глубже. Что сейчас на дне центрального провала? Вадим знал, что в момент его образования под землю провалилось несколько человек, два грузовика и легковой автомобиль. Стоит ли попробовать подойти поближе, рассмотреть? Да, проход запрещён, имеется и ограждение, но вряд ли кто-то остановит Вадима. Вряд ли там по сей день есть охрана. Скорее всего, люди годами не приближались к изъязвлённой проломами земле. Вадим смотрел на заброшенные здания, на разрушенный рудник, на тонущую школу и на разъявленную в безмолвном крике чёрную пасть земли, чувствуя, как его наполняет ощущение, похожее на то, которое он испытывал, просыпаясь от ночного кошмара: душный, сковывающий ужас от увиденного, невыносимость открывшейся картины, облегчение, что это был всего лишь сон. Сейчас и ужас был и возможность проснуться имелась. Надо просто сесть в машину и уехать, забыть про верхние вязы с его провалами, непроглядными ночами, с былыми трагедиями, тайнами и жителями заживо похоронившими себя там, откуда не выбраться. Просто жить дальше. Мало ли на свете дурных мест, один вид которых способен поселить в сердце отчаяние и боль. Невозможно всё исправить, но можно выстроить вокруг себя защитное поле. не думать, не вспоминать. А Ирочка, ты готов сдаться? Вадим затушил сигарету, сел в машину и поехал на почту. У Екатерины Михайловны через полчаса начнётся обеденный перерыв.